серьезнейшей угрозой для англии в условиях изменившейся к худшему военной ситуации был традиционный франко шотландский союз этот военно политический блок возникший на основе общей для франции и шотландии английской опасности обнаружил удивительную прочность за истекшие десятилетия англо французской войны многое изменилось в расстановке политических сил на международной арене серьезная переориентация произошла в позициях фландии Многократно менялась политика независимой Британии, резко снизилась международная активность государств Пиренейского полуострова и тому подобного. Союз Франции и Шотландии оставался при этом достаточно стабильным. Он постоянно создавал для Англии угрозу, периодически реализовывавшуюся – войны на два фронта. Перемена военного счастья во Франции заставила английскую корону в очередной раз попытаться избавиться от этой теперь особенно страшной опасности. О ее реальности говорил факт очередного юридического возобновления Франко-Шотландского союза в роковом для Англии 1428 году. Правительство Бетфорда в ответ попыталось немедленно добиться соглашения и прочного мира с Шотландией. В течение нескольких лет, с 1429 по 1435 годы, англичане вели переговоры с шотландскими представителями и самим королем, стремясь расторгнуть предполагавшийся династический брак шотландской принцессы и дофина Франции. Однако нерешенность англо-шотландских пограничных вопросов сделала дипломатические усилия Англии бесполезными и в 1436 году Шотландцы в очередной раз, в трудный для англичан момент англо-французской войны, нанесли удар на севере. Значительная шотландская армия во главе с самим королем осадила Роксбург. Дипломатические неудачи Англии в 30-е годы 15 -го века переплетались с военными. Достигшая высокого накала под руководством Жанны Д'Арк освободительная война не ослабевала. по-прежнему активно участвовали в антианглийской борьбе горожане. Городские отряды из освобожденных районов присоединялись к войскам Карла VII. Жители, находившихся под английской властью городов, помогали французской армии захватывать их. В ряде крупнейших центров Франции – Париж, Руан – были созданы антианглийские заговоры. Возросла роль французского крестьянства в войне – Когда в 1430 году из Англии прибыло подкрепление тысячи человек и двинулось к Кампьеню, на его пути встали крестьяне, захватившие собор в одном из близлежащих городков и попытавшиеся удержать его как крепость. Центром народной войны по-прежнему была Нормандия. В 1434 по 1436 годы здесь разгорелась настоящая крестьянская война против завоевателей. Хронисты отмечают, что главной причиной восстания крестьян было опустошение Нормандии англичанами, произвол чиновников новой администрации, мародерство солдат. По сведениям Базена, в районах наибольшего размаха движения армия восставших насчитывала около 50 тысяч человек. Очевидец событий Базен подчеркивает, что по призыву Набатта поднялись крестьяне каждой деревни, Военное руководство в ряде районов взяли на себя присоединившиеся к восстанию рыцари. Англичане подавили это движение с крайней жестокостью. В сражениях с восставшими английские рыцари не признавали плена, стремясь изрубить как можно больше людей. С помощью массовых казней, тюремного заключения, изгнания из Нормандии завоеватели стремились добиться покорности населения. В итоге к 1436 году Цветущий край был, как пишет Базен, превращен в пустыню. Репрессии увеличивали и без того накопившуюся ненависть к завоевателям. Англичане все менее уверенно чувствовали себя во Франции. Так, перед прибытием в Париж короля Генриха VI, пришлось по сообщению английского хрониста прибегнуть к увещеваниям и запугиванию французов, которые были настроены против прибытия короля. Все более ненадежным становился союз с герцогом бургунским ощутившим перелом в развитии событий в пользу Франции. В 1433 году Бетфорд предпринял последнюю попытку примириться с ним, предложив провести переговоры по поводу разногласий и возникшей взаимной ненависти. Но герцог в ответ повел себя вызывающе. Прибыв для переговоров в Сен-Омэр, он отказался прийти к Бетфорду, желая принудить английского регента униженно просить аудиенции. Переговоры сорвались. Крах Англо-Бургундского союза стал неизбежным. В 1435 году по инициативе Папы в Аррасе состоялась международная конференция, в которой участвовали представители многих европейских дворов. Под флагом христианского миролюбия они пытались способствовать заключению мира между Англией и Францией. На этот раз Англия потерпела полное дипломатическое поражение. Причина его заключалась в стремлении англичан сохранить фундамент, заложенного Эдуардом III и Генрихом V объединенного англо-французского королевства. Они отвергли предложение об отказе от прав на французский престол, не соглашались на освобождение Нормандии и принесение традиционного оммажа за французские юго-западные земли. В условиях начавшегося перелома в войне и укрепления централизации во Франции такая позиция была обречена на провал. Английская делегация, более 200 человек во главе с архиепископом Йоркским, демонстративно покинула Аррас, прикрывая этим жестом крупную дипломатическую неудачу. Главный удар был нанесен англичанам после отбытия их представителей. Герцог Филипп Бургундский подписал с Карлом VII договор, по которому признал его королем и перешел в войне на сторону Франции. Это давно назревавшее событие было ускорено серией поражений англичан в Пантье и Ильде-Франсе, растущим недовольством населения политика герцога в самой Бургундии И, наконец, смертью герцога бэдфорда в 1435 году. Как отмечал Базен, теперь французы могли воевать только против англичан, и это серьезно увеличивало их силы. Договор 1435 года знаменовал важную победу сил централизации над сепаратизмом высшей знати, одним из решающих факторов военно-политических неудач Франции. Этот достигнутый с огромным трудом успех был необходимым условием теперь уже вполне реальной победы в бесконечной войне. Это сознавали и англичане. Когда послы герцога Бургундского изложили английскому королю в мягкой и изысканной форме суть происшедшего в Арасе, 14 Генрих VI расплакался из-за измены герцога. В Лондоне вспыхнули резкие антибургундские настроения. Горожане распевали оскорбительные песенки о герцоге, затевали ссоры с его подданными. При дворе раздавались воинственные призывы к немедленной войне против Филиппа Бургундского. Однако возможности Англии для ведения победоносной войны во Франции становились все менее реальными. Прежние военные успехи требовали затрат, но приносили большие доходы. Неудачи последних лет делали войну все более разорительной. Парламент постоянно рассматривал вопрос о новом налогообложении, включая даже духовенство. И все же ценой большого напряжения сил англичане предприняли в 1436 по 1439 годы еще одну отчаянную попытку добиться перелома в войне. Пока шел сбор средств и подготовка войска для отправки во Францию, английский двор попытался, опираясь на давние проанглийские позиции городов Фландрии, восстановить их против герцога Бургундского. Генрих VI обратился к ним с письмами, в которых клеймил измену герцога условиям договора 1420 года и призывал к выступлению на стороне Англии. Ответная индифферентность горожан доказала, насколько далеко зашла их экономическая и политическая переориентация. Была также сделана неудачная попытка заключить союз с германским императором. Тем временем из Франции приходили страшные известия. По всей занятой англичанами территории вспыхивают антианглийские восстания, английские гарнизоны сдают города на северо-западном побережье. Французские войска, опираясь на поддержку горожан, захватили столицу Франции Париж. Войско Филиппа Бургундского при активном участии фландерских горожан осадило Кале, английскую твердыню на севере Франции. В этой почти катастрофической ситуации англичане прибегли к традиционной для начальных этапов войны тактике опустошений. Высадившиеся в 1436 году в Кале английские войска во главе с герцогом Ричардом Йоркским совершили грабительский устрашающий рейд по Фландрии. Как пишет английский хронист Беннет, они сожгли многие города и получили большую добычу. Автор краткой английской хроники выразился еще более определенно. Англичане опустошили всю западную Фландрию. Это военное предприятие увенчалось определенным успехом. Герцог бургунский был вынужден снять осаду Кале и бросить силы на защиту Фландрии. За этим последовал ряд успехов английских войск. Они отбили у французов несколько городов в Нормандии и Мене, захватили Пантуаз, закрепили свои позиции в Ильде-Франце, что позволило им совершать рейды до самых стен Парижа. Благодаря активности и решительности английского полководца Тальбота был предотвращен захват французской армии, опиравшейся на заговор горожан столицы Нормандии Руана. К концу 1431-го, начало 1437-го года англичане развернули войну во Франции с невиданным после 1420-го года размахом. Их войска действовали одновременно во Фландрии и Гиеннии. В 1436-1438 годах во Францию из Англии ежегодно направлялись подкрепления. И все же в целом военные действия шли с переменным успехом. Удачам английских войск противостояли успешные операции французов, захват суасона укрепление позиций на северо-востоке Франции. К началу 1439 года стало ясно, что огромные затраты средств и сил не принесли Англии решающего перелома в войне. Затяжной характер, который приобрели военные действия, никак не устраивал англичан. Сложившаяся ситуация угрожала им истощением финансов, ростом недовольства в Англии, полной потерей популярности войны и ее сторонников при дворе и в парламенте. В разграбленной Франции стало невозможно прокормить английское войско. Все это говорило... грядущем неминуемом поражении. Однако за долгие десятилетия англо-французского военно-политического конфликта война во Франции стала постоянным фактором внутренней и внешней политики Англии. Отказ от ее продолжения был крайне сложным шагом. Английским феодалам, а отчасти и горожанам, предстояло отказаться от больших реальных и прогнозируемых доходов а королю – от давней мечты о создании объединенного англо-французского королевства. Последней надеждой английского двора стали переговоры. Начиная с 1439 года, английская дипломатия на протяжении десятилетий почти непрерывно пыталась добиться за столом переговоров хотя бы части того, что было утрачено на полях сражений. Карл VII пошел на поиски соглашения под воздействием комплекса обстоятельств, не позволявших еще в тот момент добиться полного изгнания англичан из страны. Франция была истощена войной, в ряде районов свирепствовали голод и эпидемии, бесчинствовали бриганды, росло недовольство налогообложением. К этим факторам, ставшим уже привычными за десятилетия войны, присоединилась в конце 30-х годов новая вспышка сепаратизма. На этот раз выступление против растущей власти короля возглавил его сын, семнадцатилетний дофин Людовик, будущий Людовик XI. Вместе с большой группой представителей высшей знати он начал выражать несогласие с политикой Карла VII, требовать замены отдельных должностных лиц, военачальников, право набирать войска без ведома короля и так далее. Над Францией вновь нависла угроза гражданской войны. Характерной особенностью нового сепаратистского движения при французском дворе было то, что на этот раз главным лозунгом противников короля стало требование немедленного подписания англо-французского мира. По инициативе крупнейших феодалов Франции в январе 1439 года в коле начались переговоры, растянувшиеся на целых пять лет. Военные действия в это время продолжались, и Карл VII принимал в них все более активное личное участие, подчеркивая свое, по крайней мере, сдержанное отношение к идее соглашения с Англией. Причиной расхождения позиций короля и части высшей знати очевидно был серьезно возросший авторитет Карла VII. Стало понятно, что дальнейшие военные успехи и уже вполне реальная победа в войне с Англией Сделают бывшего буржского короля сильным правителем, опирающимся на преданную ему армию и военачальников, имеющим широкую популярность у населения страны. За долгие годы правления безумного Карла VI представители высшей знати Франции привыкли к идеальному в их глазах безвластному государю. Поэтому теперь они предпочитали не доводить до конца дела освобождения страны от англичан – чтобы не позволить Карлу VII укрепить с помощью полной победы позиции центральной власти. С первых шагов переговоров за их кулисами угадывалась фигура герцога Бургундского, чье примирение с королем не могло быть прочным. Сначала он предпочитал держаться в тени и направлять дело с помощью своей жены герцогини Бургундской. Результатом ее деятельности стало выгодное для Бургундии и фландерских городов торговое соглашение между Англией и Фландрией в 1439 году. Желание придворных кругов Франции добиться англо-французского мира разбивалось о непомерные английские требования. Нормандия и Аквитания на правах суверенитета, аммаж английскому королю за Британь и Фландрию, Кале и прочее. Тогда вынужденный проявить свою заинтересованность в успехе переговоров герцог Бургундский принял активное участие в освобождении из английского плена за выкуп ближайшего родственника французского королевского дома, герцога Карла Орлеанского. Англичане связывали с этим надежду на заключение мирного договора при посредничестве столь влиятельной особы. Как писал английский хронист, знатного пленника освободили на том условии, чтобы он попытался добиться согласия между английским и французскими королевствами. Однако участие герцога горлянского в 1440 году ничего не изменило в ходе переговоров, английские требования не стали более умеренными, а позиция Карла VII осталась прежней.